Все вокруг казалось до боли знакомым. Злость Скарлетт немного утихла, пока поезд на магнитной подушке снова мчался из Парижа в Тулузу, но внутри у нее все еще было скручено в узел от ярости. Она больше не желает видеть отца. Никогда. Она твердила это себе еще в прошлый раз, когда ей было семь, а теперь была еще больше уверена в этом. Этот спившийся наглый высокомерный засранец больше для нее не существует. Скарлетт поверить не могла, что согласилась провести с ним целый месяц. Она вспоминала бабушкины слова о том, что это прекрасная возможность восстановить отношения и показать отцу, какой она растет сильной молодой женщиной и бла-бла-бла. Какая чушь! Когда она приехала, он повесил заботу о ней на очередную поушевлюбленную в него девицу, а сам исчез и не появлялся, а когда возвращался, то от него разила коньяком. А если он все-таки проводил с ней какое-то время, то без остановки критиковал ее выбор одежды или обвинял бабушку в том, что она забивает ей голову всякой чепухой или упрекал Скарлетт за то, что она слишком привязалась к этой старой безумной летучей мыши. Это стало последней каплей. Действительно последней. 10 минут неистового скандала, и Скарлетт собрала сумку, пуля выскочила из его квартиры и с удовольствием хлопнула дверью. Она отправилась прямиком на вокзал. Отец даже не пытался ее остановить, а ей на этот раз было действительно все равно. Она провела с ним 9 дней. Это уже само по себе было подвигом. И теперь она едет на ферму. К бабушке. Домой. Когда она сошла с поезда и Тулузский вокзал остался позади, яростный узел начал рассасываться. Скарлетт протяжно вздохнула, с нетерпением ожидая, когда почувствует знакомый запах сена и навоза, который раньше вызывал у нее отвращение, а со временем стал успокаивающим и почти приятным. Скоро она будет сидеть за чашкой густого горячего шоколада и рассказывать бабушке о том, что ей пришлось пережить. Скоро она уютно свернется под своими любимыми зимними одеялами, слушая уханье совы, поселившейся на ферме в начале года. На этот раз она совсем не волновалась, пока ехала в такси. Каждое мгновение, отдалявшее ее от Парижа и горе отца, наполняло ее спокойным, приятным чувством возвращения домой. Когда Хувер свернул на их узкую подъездную дорожку, и она увидела дом, окруженный сугробами, облегчение, которое она почувствовала, едва не выплеснулась наружу. «Она дома!» Скарлетт выскочила из Хувера еще до того, как он полностью остановился, пробежала по дорожке и распахнула входную дверь. Но, сделав несколько шагов, она почувствовала, что дома не слышно ни звука. Она замерла, не звяканья кастрюль на кухне. Ни скрипящих половиц над головой. Бабушки не было дома. «Бабушка!» – позвала она. «Скарлетт!» – она обернулась, ее лицо озарилось улыбкой. Бабушка спешила к ней через двор, на лице ее читалось беспокойство. «Я слышала, как улетал Хувер», – сказала она, задыхаясь. «Что ты тут делаешь?» «Вернулась домой пораньше», – ответила Скарлетт. «Я больше не могла там оставаться». «О, бабушка, это было ужасно, ужасно!» Она хотела подбежать к бабушке, но вдруг остановилась. Волосы Мишель были растрепаны, а под глазами появились темные круги, как будто она не спала с того самого дня, как Скарлет уехала. И она не улыбалась. «Ты не можешь здесь оставаться», резко сказала ей бабушка и сама вздрогнула от звука собственного голоса. «Что?» Скарлет нахмурилась. «Это не...» Бабушка вздохнула. Она подошла к Скарлет, не обняла ее, не поцеловала. Они не виделись целую неделю, но все, что она сделала, просто втолкнула Скарлет обратно в дом. Скарлет уронила рюкзак на пол. «Что происходит?» Бабушка пыталась взять себя в руки, но лицо ее по-прежнему было искажено. «Я рассчитывала, что ты еще несколько недель пробудешь в Париже. Почему ты не прислала сообщение, что возвращаешься раньше?» Хотелось сделать сюрприз. Огрызнулась Скарлетт. Снова разозлиться было очень просто. Она и так злилась всю прошлую неделю. «Почему ты кричишь?» «Я не кричу!» Бабушка зарычала и скрестила руки на груди. Скарлетт повторила ее позу и зарычала в ответ. Они были уже почти одного роста. Бабушка вздохнула и потерла переносицу. «Ладно», — сказала она. «Ладно, с этим уже ничего не поделаешь». «Но раз ты дома...» Теперь она заговорила деловым тоном. В ее голосе все еще слышалась злость, но теперь Скарлетт видела и то, что бабушка очень устала. Я не смогла на этой неделе попасть в город. Она прошла на кухню. Так что туда поедешь ты. Мы вызовем такси. У меня для тебя несколько поручений. Зайди в булочную и в магазин за продуктами. И еще отнеси шторы в химчистку и... «Прошу прощения...» окликнула ее Скарлетт с изумлением, глядя, как она суетится, составляя список продуктов. «И это все? У меня была кошмарная, просто кошмарная неделя, а ты отправляешь меня по каким-то дурацким делам, даже не...» Ее голос дрожал, даже не сказав «рада тебя видеть». Бабушка замерла и обернулась. Тень вины пробежала по ее лицу, но она прогнала ее и выпрямилась. «Если ты рассчитывала на торжественный прием, нужно было сообщить, что возвращаешься. У меня есть дела в городе, и они должны быть сделаны. Нужно, чтобы ты сегодня съездила за всем этим в город. В конце концов, если ты достаточно взрослая, чтобы приехать на поезде из Парижа, то сумеешь выполнить и несколько поручений». «Хорошо, я сейчас вызову Хувер», – сказала Скарлетт, стискивая зубы и стараясь не заплакать. Пришли мне список, когда составишь его. Я больше не стану отнимать у тебя драгоценное время. Она рванула обратно к выходу. «Кстати!» – крикнула она через плечо. «Я тоже скучала!» Она так хлопнула дверью, что весь дом вздрогнул, но на этот раз она не почувствовала никакого удовлетворения.